Культурное единство Азии Несмотря на удивительное разнообразие народов, языков и религий, сложившееся в Азии, внимательный наблюдатель может заметить определенный культурный субстрат, доживший до наших дней и общий для большей части Азии. Это культурное единство было вероятно более выраженным в эпоху до 10 века нашей эры, и оно обязано своим существованием буддизму. Именно буддизм с самого своего возникновения перешагнул национальные и политические преграды и первым стал проповедовать единство человечества, независимо от национальности. Во многих странах, куда в свое время проник буддизм, он уступил место другим религиям, и само имя его было забыто. Но его культурное наследие сохранилось, хотя зачастую и в новом облачении. Так суфийские медресе в средневековой Бухаре были созданы по образцу буддийских вихар, И даже само название «бухара» восходит к слову «вихара», что означает «буддийская монастырская школа». Повсюду, куда бы ни проникал буддизм, он формировал духовную жизнь и характер народа, обогащал его литературу и искусство и давал ему определенное единство воззрений, что, вероятно, является одним из его величайших достижений. С самого начала своего распространения буддизм, следуя словам своего основателя «Идите и пекитесь о благе и благополучии многих в сострадании к миру», вдохновлялся и присоединялся к движениям, стремившимся к социальной справедливости и равенству. Достаточно вспомнить влияние буддизма на центральноазиатское манихейство – на маздаистские движения в Иране и, наконец, любопытную, но краткую попытку перераспределения богатств в Тибете во время правления царя Мунецзанпо, 8 век. Родившись в Индии, буддизм начал свое движение за ее пределами несколькими мощными потоками, охватившими большую часть Азии. Один из них преодолел могучие горные преграды Гиндукуша и Гималаев, а другой проследовал морским путем в Юго-Восточную Азию, где до сих пор буддизм занимает прочное и авторитетное положение. Третий поток нес его послание странам Ближнего Востока – и Средиземноморского бассейна, где он пришел в соприкосновение с культурной элитой Древнего мира, и его влияние можно проследить в гностических учениях. Буддизм начал свое движение на север за могучий барьер Гиндукуша в эпоху оживленных культурных контактов между эллинистическим миром и Древней Индией которым способствовало образование греко-бактрийского государства, основанного на территории современного Афганистана. Создание могущественной Кушанской империи в первом веке нашей эры, охватившей помимо большей части Северной Индии дальние караванные пути Центральной Азии, облегчило обмен культурными ценностями. Именно в Кушанскую эпоху буддизм прочно укрепился в Центральной Азии, к западу и к востоку от разделительной линии Памир-Тянь-Шань. Санскрит стал языком культуры в Центральной Азии и ускорил формирование и развитие местных литературных языков, на которые была переведена значительная часть буддийского канона. Возникли и расцвели важные местные культурные центры. Достаточно вспомнить Хатан на юге Таримского бассейна и Кучу на севере. На западе проэллинское парфянское царство ускоряло культурное взаимопроникновение. Художественные традиции гандхары распространялись вдоль караванных путей через центрально-азиатские пустыни и достигли берегов Тихого океана. Позднее по тем же путям проследовало искусство эпохи гуптов, переносившее художественную традицию аджанты в Центральную Азию и на Дальний Восток. Центральная Азия – Районы Западного и Восточного Туркестана стали местом встречи индийских, иранских и китайских художественных воздействий, из которых выросло яркое и сильное искусство, на своей поздней стадии повлиявшее на искусство Тибета, а через него на китайское искусство периода династии Юань, 13-14 века нашей эры. Только воцарение могущественной династии сасанидов в III веке нашей эры, способствовавшей оживлению крайнего культурного и религиозного национализма, осложнило многие культурные связи, сформировавшиеся в предшествующую эпоху. Конечно, достижения минувшей эпохи не могли быть полностью уничтожены. И в сасанитское время мы видим проникновение блестящего ирано-буддийского искусства, преимущественно в иранских районах Центральной Азии, Северный Афганистан, Таджикистан и бассейн Тарима. Значительные археологические исследования, произведенные профессором Толстовым в Хорезме в период с 1937 года по 1940 год, показали распространение индоиранской буддийской культуры и искусства в древней земле Хорезма и показали, что в столетие предшествовавшие приходу ислама, В VIII-IX веках в западную часть Центральной Азии, в X-XIV веках в восточную часть, существовал непрерывный пояс буддийских культур от берегов Аральского моря на западе до Тихого океана на востоке. Такой культурный пояс не мог не способствовать утверждению идеала культурного единства. Путь буддизма из Индии на Дальний Восток отмечен важными памятниками, подобно маякам, освещавшими прилегающие регионы. Такими памятниками были Бамьян в Афганистане с его знаменитыми колоссальными Буддами, изученной и описанной в предвоенные годы французской археологической экспедицией под руководством профессора Альфреда Фуше – и покойного Жозефа Хакина, Дуньхуан на границе восточного Туркестана и провинции Ганьсу в северо-западном Китае, знаменитый своими пещерными храмами Утайшань в провинции Шанси в северном Китае, и, наконец, храм Хорюдзи в островной Японии. Интересная, но малоизвестная и почти забытая страница в культурной истории Азии рассказывает о путешествиях индийских садху, буддистов и небуддистов, ходивших в Бамьян и далекий Утайшань, пересекая горные преграды Тибета, следуя по караванным путям мимо Памира и пустыни восточного Туркестана. Никакие препятствия, ни природные, ни политические, не могли им помешать. Можно добавить, что индийские садху до сих пор посещают многие буддийские центры высокогорной Азии. Иногда садху бывают в Бамьяне, некоторые посещают Тибет и даже добираются до Амдо на северо-востоке Тибетского Нагорья. В начале распространения буддийской веры через Центральную Азию на Дальний Восток караванным путем, каким следовало большинство путников, был Южный путь, проходивший через Яркент, Хотан, к древнему царству Шаньшаня на юго-западе от озера Лобнор. В Миране, на территории Шаньшаня, покойный ныне сэр Аурел Стейн обнаружил уникальные греко-буддийские фрески. Примечательно, что художник, написавший эти фрески, подписал свое имя индийским письмом «Тита» или в другом прочтении «Титус». После установления китайского политического контроля над караванными путями Тарима Многочисленные буддийские монахи, ходившие в Китай проповедовать благий закон, следовали маршрутами через пустыню. Примечательно, что большинство из этих первых буддийских проповедников были иранцами или тохарами, уроженцами Парфии, Сагдианы и Кушанской империи. Это были многонациональные усилия почти всеазиатского масштаба. Так, в 148 году в Китай пришел парфянский буддийский монах по имени Ань Шигао. За ним около 170 года последовали индийский монах Джу Шофо и Тохар Джи Лянь. Эти двое основали буддийскую Вихару. В китайской столице Лояне. Яне. Между 223 и 253 годами Джи Цзян, сын тохарского посла, перевел на китайский язык буддийские тексты. Многие другие переводили буддийские тексты на литературные языки Центральной Азии, на тохарский. Некоторые предпочитают называть его Кучинским по названию главного культурного района, где говорили и писали на Тохарском и на Восточно-Иранский или Сакский, язык Хатанской области на юге бассейна Тарима. Город Куча стал важным культурным и религиозным центром. Во второй половине четвертого века этот город дал знаменитого буддийского проповедника и переводчика Кумара Дживу 344-413 годы, с чьим именем связан первый период активного распространения буддизма в Китае. Он был из семьи индийской, поселившейся в куче. В юности мать взяла его с собой в Кашмир для изучения санскрита и буддийского учения. Это показывает, что в период, последовавший закушанской эпохой, старые культурные связи не забывались, и молодые люди отправлялись изучать буддизм в страну его происхождения. По возвращении в родной город Кумара-Джива живет там до 382-383 -го годов нашей эры, когда военные события изменили всю его дальнейшую жизнь. Его увозят как пленника генерала Лу Гу Аня, и несколько лет он проводит в Ланьчжоу в провинции Ганьсу, северо-восточного Китая который был тогда и в последующий период, особенно в Тангутском государстве Сися и в монгольскую эпоху, важным буддийским центром. Кумара Джива воспользовался предоставившейся возможностью распространить буддийскую веру в Китае и активно проповедовал учения Матхьямики Нагарджуны. В этом виде буддизм проник в Корею в конце IV века нашей эры, а оттуда в VI веке – в Японию. Первыми проповедниками буддизма в этой стране были корейцы, принадлежавшие к так называемой школе трех трактатов, то есть трактатов Нагарджуны и его ученика Арьядевы. Буддизм, проникший и завоевавший прочные позиции среди оседлых иранских и тахарских племен, живших в оазисах вдоль караванных путей в бассейне Тарима, медленно и постепенно распространялся среди кочевых тюркских племен на севере. Последние исследования русских археологов в Киргизии показали, что буддизм был известен среди конфедераций западных тюркских племен. В северном Китае тюрки-табгачи в конце III века нашей эры, поселившиеся в северной Шаньси, основали северокитайское царство Тоба или Вэй. В V веке правители Вэй решительно поддерживали буддизм в своем государстве. И величественные наскальные скульптуры Юнканга возле Дотуна, созданные в 414-520 годах нашей эры, и Лунмыня остались памятниками их буддийского рвения. Шестой век стал свидетелем распространения в Китае мистической созерцательной школы Чань, санскритская Дхьяна, достигшей расцвета в эпоху Сун и распространившейся в Японии, где она стала широко известна под именем Дзен, Чань паломничество в Индию китайских буддийских монахов Фасяня 405-411 годы и Сюанзана 629-645 годы красноречиво говорят о культурном единстве, существовавшем тогда между Центрально-Азиатскими царствами и Северной Индией и давшем им возможность совершить свои опасные путешествия. В те дни буддийский университет Наланды действительно был азиатским центром учености и культуры. И его уничтожение можно сравнить только с многократным уничтожением Александрийской библиотеки. Эпоха Тан в Китае характерна интенсивной деятельностью в области буддизма. В середине VII века на китайский буддизм оказал глубокое влияние Сюанцзан и его школа. Влияние этой школы также было значительно в Японии. блестящий период Нара 710-784 годы, богатые художественными и литературными достижениями можно рассматривать как кульминационную точку в развитии буддизма в этой стране. Всеазиатский характер проповеди буддизма в Японии ярко иллюстрирует следующие обстоятельства. Когда китайский буддийский проповедник Дзянь Дзэн посетил Японию в 753 году нашей эры, Его сопровождали 14 буддийских монахов-китайцев, два иранских монаха из Центральной Азии, уроженец Кулуна, Индонезия, и монах из Линью, Чампа. Выше мы говорили о культурных связях объединивших когда-то Азию вдоль караванных путей Центральной Азии и разорванных к 10 веку нашей эры после того, как обе части Туркестана обратили взоры в сторону святых мест ислама. Другая линия культурных связей пролегла через негостеприимное тибетское нагорье до Монголии и Бурятии в Сибири и начала действовать довольно поздно примерно в VII-VIII веках, но действовала она дольше, до XVIII-XIX веков. Первые сведения о буддизме пришли в Тибет из Непала, Китая и Хотана. В VIII веке при царе Трисон де Цане буддизм достиг в стране снегов серьезных успехов и начал укрепляться в качестве национальной религии. Мы знаем, что помимо буддийских проповедников из Индии и Непала, несколько сот буддийских монахов бежали в Тибет из Хотана из-за беспорядков, царивших там. Изучая тибетский канон, не следует забывать этот двойственный аспект проникновения индийского буддизма в страну. Непал и Хотан были двумя каналами, по которым буддийское культурное влияние проникало в Тибет, и это глубоко повлияло на ранний период распространения там буддизма. С самого начала проповеди буддизма в Тибете буддийские университеты Наланды и Викрамашилы играли первостепенную роль в распространении учения. Из Викрамашилы вышел знаменитый Атиша. В 1042 году нашей эры пришедший в Тибет и за 12 лет пребывания там оставивший неизгладимую печать на тибетском буддизме. Интересно отметить, что в молодости Атиша ездил в Шривиджайю, Суматра, для изучения винаи, буддийской монашеской дисциплины. Тибетские студенты собирались в местах буддийской учености, а один из них, Дзами Санджей Дагпа, отличился, став одним из пандитов-санскретистов Викрамашилы. Мусульманское вторжение в Бихар и Бенгалию в конце 12 века, сопровождавшееся разрушением буддийских монастырских школ Наланды, Викрамашилы и Одантапури, почти прервало религиозные и культурные связи между Индией и Тибетом. В действительности оно вызвало приток в страну снегов индийских буддийских ученых, прибывавших как беженцы. Среди них был знаменитый Шакья Шрибхадра, последний глава школы в Викрамашиле, со своими учениками Вибхути Чандрой и Данашилой. Несмотря на изменившиеся обстоятельства, тибетские паломники и отдельные монахи продолжали посещать Индию через Непал, а ученые из Индии ездили в Тибет. Индийский буддийский пандит Вана Ратна посетил Тибет даже в 15 веке 1426 год и известен в тибетской традиции как «последний пандит». Монголы давно познакомились с буддизмом через уйгуров и китайцев во время правления великих ханов Мунке 1251-1259 годы и Хубилая 1260-1294 годы, проявлявших замечательную религиозную терпимость. Буддизм в его тибетской форме упрочил свои позиции в Монгольской империи. В 16-м столетии в результате неоднократных поездок Третьего Далай-ламы Тибета Соднам Гьяццо в ставку правителя монголов-туметов Алтанхана 1532-1585 годы последний был обращен в буддизм. Князь Халха-монголов Абатайхан, гостивший у туметов во время визита Далай-ламы, стал ревностным буддистом и по возвращении в Северную Монголию в 1586 году построил первый буддийский монастырь в Халхе Эрдонидзу, расположенный на месте древнего Каракарума, столицы монгольской империи. После признания монгольскими князьями в 1691 году власти маньчжурской династии буддизм, теперь союзный маньчжурскому трону и получивший могущественную поддержку маньчжурских императоров, стал быстро распространяться по всем просторам монгольских степей. В 18 веке тибетские и монгольские проповедники начали проникать в прилегающие районы Южной Сибири. В среду бурят монгольских племен Забайкалья, где первые буддийские монастыри появились в середине 18 века. Первый монастырь был построен в 1741 году. Русское царское правительство благосклонно смотрело на распространение новой религии среди шаманистов, в результате чего Бурятия стала одной из самых процветающих буддийских земель. Буддийские проповедники никогда не пренебрегали великим южным морским путем из Индии и Цейлона на Дальний Восток кажется, что сначала получила распространение Махаяна, которую позднее сменила хинаянская форма буддизма. Согласно сингальским хроникам, обращение Цейлона в буддизм восходит ко времени императора Ашоки, пославшего своего сына или младшего брата Махинду на этот остров. Махинда обратил в буддизм царя Деванам 247-207 годы до нашей эры. И с тех пор столица царя Тиссы, Анурадхапура и монастырь Махавихара на юге столицы надолго стали религиозным центром острова. Царь Ваттагамани 29-17 годы до нашей эры основал великий монастырь Абхаягири. Согласно традиции, Палийский канон впервые был записан в правлении этого царя. Первое тысячелетие нашей эры было периодом великой культурной экспансии Индии на Дальнем Востоке. Трудно установить дату первого появления буддизма в Бирме. Ясно ли то, что в течение первого тысячелетия нашей эры в Бирму постоянно устремлялся поток индийского культурного влияния, проникавшего по сушу и морем. В этот период буддизм, вероятно, достиг Бирмы в форме Махаяны и Тантры. Примерно в V веке Махаянский буддизм появился в Аракане а в следующем столетии он утвердился в пегу В царстве Проме имелись последователи Хинаяны и были известны некоторые палийские тексты. Согласно традиции, царь Пагана по имени Анавратха 11 век провел реформу буддизма в своем государстве, изгнал последователей Ваджраяны, трантрийской формы буддизма, и пригласил буддийских монахов с Цейлона. Следует добавить, что обратный процесс происходил в начале XIX столетия, когда буддийские монахи были приглашены на Цейлон и основали на острове две монастырские школы. Проникновение буддизма в Сиам не может быть зафиксировано с точностью. Страна с давних пор испытывала влияние индийской культуры. А буддизм, вероятно, проникал из соседней Бирмы. Есть свидетельство, что в VIII веке в царстве Харипунджана исповедовали буддизм. Надпись, восходящая к 1300 году, подтверждает наличие хинаянского буддизма. В 1362 году царь Шри Сурьявам Шарама пригласил с Цейлона Сангхараджу. В первые столетия нашей эры индийское культурное влияние преобладало в государстве Фунань, в которое входили территории современной Камбоджи, Лаоса и часть Сиама и которые, скорее всего, были индийским по происхождению. Местные цари носили индийские имена, а махаянский буддизм уживался с шиваитскими культами. Кхмерская империя существовала с VII до XIII веков, а развалины ее столицы Анкора был столицей в 802 году, один из величайших памятников на земле. Индийская культура фунани повлияла на кхмеров, принявших пали и санскрит в качестве литературных языков. В соседнем царстве Чампа, известном со II века, были в равной мере популярны махаянский буддизм и индийская культура. Здесь санскрит также стал языком культуры. А нами буддизм стал известен с конца II века придя в страну морем из Индии, но главным образом из Китая по суше. В VII веке китайские буддисты активно распространяли учения, и Тонкин стал крупным духовным центром. Китайские паломники-буддисты в первых столетиях нашей эры рассказывали о стране Ява-Двипа, расположенной на морском пути из Индии в Китай. В те дни название Ява-Двипа использовалось и для Явы, и для Суматры. На Суматре индийское культурное влияние достигло своего пика при династии Шайлендра в государстве Шривиджая. Китайский буддийский монах Идзин, дважды посетивший остров в 672 И в 688-695 годах нашей эры говорит о влиятельности на острове буддийской школы Сарвастивада. В VII веке при дворе Шривиджайи появился махаянский буддизм. Соседний остров Ява с IV-V веков становится объектом интенсивной индийской колонизации. Ранние поселенцы были вероятно последователями индуистских сект. Золотой век буддизма на острове это период VIII-X веков. И развалины Боробудура около 750 года нашей эры являются свидетелями величия той эпохи. На острове Бали Ваджраянские традиции и обряды прослеживаются до сих пор, и это показывает, что остров некогда подвергся буддийскому влиянию. Древние буддийские документы 8-9 века принадлежат к тантрийскому буддизму. Таков краткий обзор культурных влияний в Азии. Из всех подобных движений, процветавших на азиатской почве, буддизм имеет неотъемлемое право называться своим именем. В поисках единства, в попытках наведения новых мостов для объединения народов нам не следует забывать уроки прошлого. Но, напротив, следует тщательно оберегать остатки былого единства и везде, где возможно, разжигать заново священный огонь культурного единения, культурного обмена, который когда-то принес человечеству благие плоды и которого так не нашему современному миру. Индия Квотерли, Нью-Дейли, 1950 год.